Глава вторая. Общественная жизнь у насекомых. Развитие и сохранение индивидуальности у этих животных. Разделение труда и принесение в жертву индивидуальности у некоторых насекомых. До сих пор мы изучали общество животных, члены которых были соединены друг с другом, более или менее развитой механической связью. Мир насекомых, довольно богат представителями которые живут благоустроенными обществами, но строение насекомых уже слишком сложно, чтобы допустить органическую связь между отдельными особами. В начале развития общественной жизни у некоторых видов пчел особи, вполне развитые и во всем сходные между собой, соединяются в общество ради обеспечения своего индивидуального существования. В одних случаях Они соединяются для изгнания общего врага. В других они скопляются вместе с целью обогреться во время холодов. В таких первобытных общинах еще вовсе нет речи об общественном выкармливании молоди. Только на дальнейших ступенях общественного устройства, какое мы встречаем у домашних пчел, У некоторых ос, а также у муравьев и у термитов центром тяжести общественной жизни является забота о воспитании молодого поколения. Но при этом усиленное развитие общественности совершается в ущерб интересам и целостности особей, живущих совместной жизнью. В этих случаях происходит очень значительное разделение труда, которое низводит самку до степени машины для кладки яиц. У домашних пчел царица, выполняющая это отправление, становится неспособной печься о благе общины, так как ее умственные способности очень слабо развиты. Заключенная в улье, она пользуется необыкновенно тщательным уходом со стороны работниц, которые делают это в расчете на поддержание вида. Даже во время голодовки работницы, принося в жертву свою собственную жизнь, отдают последние остатки пищи царице, которая умирает позже всех. Труд не представляют собою не вполне развитые существа, терпимые лишь постольку, поскольку они полезны для общины. После исполнения своей роли работницы их беспощадно истребляют. Работницы, столь много трудящиеся для блага общества, суть лишь не вполне развитые особи. Отдаренные очень развитым мозгом и снабженные очень совершенными органами для производства воска и для собирания пищи, работницы обладают лишь зачаточными половыми органами, не способными к нормальному отправлению. Мы здесь снова встречаемся с потерей индивидуальных признаков, которые тем значительнее, чем совершеннее общественные устройства насекомых. У муравьев и у термитов, общественная жизнь которых развилась совершенно независимо от пчел, мы встречаем те же основные черты, и у них высокая степень умственных способностей и большое искусство в исполнении работ составляют привилегию работниц, лишенных способностей к размножению. Солдаты, обеспечивающие целость общины, обладают сильными челюстями, но снабжены лишь зачаточными органами размножения. Наоборот, самцы и самки, у которых эти органы развиты в высшей степени, не способны ни к какой работе, умственно крайне ограничены и представляют собою что иное, как мешки, наполненные половыми продуктами. Говоря о муравьях, мы должны обратить внимание читателя на медоносных особей, которые встречаются у тропических видов, живущих по преимуществу в Мексике. Некоторые из этих насекомых насасываются по временам таким количеством меда, что все тело их обращается в мешок, наполненный этой сластью. Лапки теряют способность двигать разбухшее тело, поэтому медоносные муравьи остаются неподвижными в глубине муравейника. При таких условиях Нормальное существование этих насекомых становится невозможным, что сокращает их жизнь на пользу общины. Как только обыкновенные работницы, самцы или самки, начинают чувствовать голод, они подходят к медоносным особям и высасывают из их рта готовую питательную пищу. Таким образом, эти медоносные работницы не сводятся на степень живых горшков, наполненных медом. Термиты принадлежат к отряду насекомых совершенно отличному от того, куда относятся пчелы и муравьи. Тем не менее, мы и у них встречаемся с тем же общим принципом, который состоит в принесении в жертву индивидуума в пользу государства. Самки превращаются в неуклюжие мешки, наполненные громадным количеством яиц. Не будучи в состоянии двигаться, они остаются замурованными в подземных галереях, где они несут до 80 тысяч яиц в день. Солдаты обладают до того огромными челюстями, что им остается лишь одна роль — сражение с врагами. Приведенные факты служат доказательством того, что индивидуальность у общественных насекомых никогда не утрачивается в такой степени, как у низших животных, о которых шла речь выше. Отсюда можно прийти к тому общему выводу, что усовершенствование организации влечет за собою все большее и большее сохранение особей среди общины, в которой она живет. Интересно узнать, применим ли этот закон и к человеческому роду.